Глава 33. Кукольный театр. Муж пообещал, что привезёт Машу, а через 2 часа перезвонил и сказал, что дочка собирается в гости к подружке. Максим, ну почему так? Я все дела оставила, малышку жду. Купила ей набор для рисования, хотела сводить её в детскую игровую комнату, в театр сходить с ней обещала. Поговори с сама с ней. предложил он. Марина неожиданно для самой себя ответила: "До да сколько я буду звонить? Ты всё время рядом сидишь. И она при тебе начинает: "Не знаю, не хочу, сколько я буду унижаться. Она каждый раз специально у меня истерики закатывает, чтобы добрый папа приехал и забрал её. А ты идёшь, у неё на поваду. Твоё дело", равнодушно ответил он. А знаешь что? Не буду я ей звонить, если ты решил оставить ребёнка без матери. Что я могу против вас всех поделать? Нравится ей с мачехой? Пусть живёт с мачехой. Все могут жить только с женщинами, которые влезают в чужой дом. Только их можно повесить себе на шею и тащить всю жизнь. Дети ни в чём не виноваты, сказал муж. Да я хорошо понимаю, что ребёнок ни в чём не виноват, но не могу выносить, что она целуется и милуется с другой женщиной, и запах у моей дочери уже чужой. Он хмыкнул, но Марина уже обозлилась, а Стапа понесло. Только твоя вина, что дети плачут в подушку и ненавидят эту тварь, а у дочери характер такой же, как у меня, вырастет моральным инвалидом. и перешагнет через тебя так же, как сейчас перешагивает через меня. Это не моя вина, а твоя. Это ты, если еще что-то помнишь, детей бросила и ушла из дома, связалась с мошенниками, психопатами. Не путай одно с другим, дорогой. Я с сентября месяца позапрошлого года забирала распечатки, когда ты каждый день звонил этой твари. Ты содержал ее... несколько лет у своих детей отнимал, а чужим детям насил. У мужа всё продолжались крупные неприятности, поэтому на сей раз он молчал. Ему нужны были адреса и телефоны адвокатов. Марина дала ему номера телефонов. Но в бюро адвокатов ему сказали открытым текстом: "Дело в суде выиграть насчёт компьютеров нереально". Компьютеры должны отойти в доход государства. У них чёткое указание, а против решения руководства никто не пойдёт. Ну вот как можно резать курицу, несущую яйца, пока она несёт яйца? Снова жаловалась Марина благодарному слушателю Кириллу. Вот в моей практичной голове это не укладывается никак. несёт себе яйнца и пускай несёт кому они мешают хоть и не золотые но вполне приличные какой же я бедненький несчастненький бизнесменчик как же тяжело мне жить на свете муж всё же после обеда привёз дочь и они начали разыгрывать театральное представление сегодня было выступление кукол барби Красавицы-куклы в розовых юбочках и белых колготочках танцевали под зажигательную музыку, раздающуюся из музыкального центра. Дочка обожала разыгрывать сценки со своими куклами. Куклы были героинями из сказок, которые читала ей Марина, но иногда играли роли доктора, учителя или мамы. Дочка сегодня замотала ее так, что у нее начала кружиться голова. Доченька, уже 10 часов вечера. Тебе не пора спать? Нет, мы с тобой ещё театр не досмотрели. Ну хорошо, моё солнышко, давай досмотрим. Может, наши Барби уже выйдут на сцену для аплодисментов публики? Они так прекрасно выступили. Зрители вызывают их на бис. Нет, теперь гимнастика. Все говорят, что мои куклы Прирождённые гимнастки, они даже затяжку могут делать, растяжку. Дочка, ты меня так насмешила. Мы до утра теперь с тобой не уснём. Позвонил организатор групп Костя Мулявин. У него была сотня идей, и он мечтал привлечь Марину к участию в их бредовом бизнес-проекте. Ей для полного счастья только заняться рекламой их психологических сект, и не хватает Совсем уже сбриндили со своей психологией. Сегодня она так разнервничала с мужем, что у неё отнялась правая рука. А ночью снился ужасный сон, просто очень ужасный. Они с Машей стояли на самом последнем этаже гигантского небоскрёба, а вокруг начали раздаваться взрывы. Вообще всё взрывалось вокруг. Небоскрёб рухнул, А потом наступил конец света. А на следующий день она пошла в клуб и увидела картинку на телевизоре. Взрывы из-за её вчерашнего сна. Получается, что она во сне предвидела трагедию, вызвавшую резонанс во всём мире. Кирилл постоянно был на связи, и ей начало казаться, что он руководит её действиями. и знает наперёд, что она собирается написать. Вот только вчера подумала, что надо сказку про дракона переписать. И сразу ты об этом сказал. И как это тебе удаётся всё время знать, что я напишу? Ты такой умный мальчик. Признаться, я ожидала от тебя подобного предположения, ответил Кирилл. А ты можешь признаться, чего ты от меня ожидаешь? когда признаёшься мне, что знаешь, о чём я скажу. Он умел поставить её в тупик. На компьютере случайно открылась когда-то давно скачанная и забытая книжка про ясновидение. Кирилл, оказывается, мы можем видеть происходящие события на расстоянии нескольких тысяч километров. Не все, конечно, могут видеть А я-то думаю, как это ты про меня всегда всё знаешь. Смотри, что написано. В частности, явление, исследованное нами наиболее подробно, состоит в способности человека воспринимать зрительные образы объектов, удалённых на несколько тысяч километров от испытуемого. Последнему известно лишь лицо, на которое он должен нацеливаться в контролируемых лабораторных условиях. Выполнено более 50 экспериментов с лицами, у которых способность воспринимать информацию об удалённых объектах развита настолько, что позволяет им точно описывать, причём нередко с большими подробностями, топографические и инженерные объекты, постройки, дороги, лабораторное оборудование и тому подобное. Как установлено в лабораторных экспериментах, явление охватывает комплекс субъективных состояний, которые в зависимости от характера литературы называются аутоскопией, медицинская литература, экстереализация и диссоциации, литература по психологии, ясновидение, движущимся ясновидение и внематериальным опытом. пара психологическая литература наконец астральным провидения оккультная литература ладно дальше не буду читать много буду знать раньше помру хотя видишь наука всё объясняет ты кирил индига гениальный индига я сразу об этом догадалась господи маринка как мы с тобой похожи Жаль, что судьба не свела нас раньше, ответил Кирилл. На форум зашла клиентка. Она несколько дней твердила об одном и том же. Марина не выдержала и написала в мастерской: "Господа консультирующие, по-моему, у клиентки явный психиатрический диагноз. Не зря же она на таблетках сидит. Если человек понимает пословицу не плюй в колодец, буквально" Это точно диагноз, но я могу и ошибаться. Как вы сами думаете, может, я что-то неправильно говорю? Лучше бы не писала, как тут ответил. Может, как раз этот страх, Марина, тебя толкает к психологам? Какой страх? переспросила Марина. Что станешь с шизиком? ответил Кирилл. Она потеряла дар речи. Среди участников их группы и так начался разброд и шатание, а потом и просто ужасы. У людей после занятий начинались галлюцинации. Одна из группы, Алевтина, попала в клинику неврозов с очень нехорошим диагнозом. Марина задумалась о том, что случилось с Алевтиной, вполне обычной и адекватной девушкой, практичной, и реально относящаяся к жизни как вообще эти их странные занятия на которых они обсуждают ревность и сексуальность друг друга и в целом такие психологические группы влияют на вменяемость участвующих может быть муж прав и у неё точно с головой не всё в порядке может быть она тоже больна шизофренией Поэтому ей чудятся всякие мистические явления, и как тут справ, сегодня опять произошло нечто странное. Марина пришла в поликлинику узнать, почему у неё немеют руки и почему она чувствует себя как мёртвая, почему у неё совсем нет жизненных сил. Талонов на приём, конечно же, не было. Она села перед кабинетом Надеи что её примут в конце рабочего дня просидела несколько часов приём уже заканчивался и тут как назло пришла ещё одна женщина с талоном конечно же доктор не задержится даже на 5 минут чтобы принять всех пациентов Марина сидела и мысленно внушала женщине не надо этого делать пожалуйста не заходи раньше меня в кабинет Ты должна пропустить меня. И тут женщина обернулась к ней и сказала: "Ну если вы ненадолго, то заходите. Я подожду, хотя сама с работы отпросилась только на час". Марина удивилась: неужели действительно можно человеку внушить требуемые мысли? Врач выписал ей успокоительное и посоветовал не нервничать. Легко сказать,